Песнь двадцать первая Данте, находясь под впечатлением от землетрясения и словословия, слышанного им, томится желанием узнать причину их и идет вместе с Вергилием. Вдруг перед ним является призрак, приветствующий их по желаниям мира. Это римский поэт Стаций, Он вступает в беседу с Вергилием, спрашивает о причине появления поэтов в Чистилище и по просьбе Вергилия объясняет причину землетрясения. По его словам, оно происходит тогда, когда какая-нибудь из душ, покаянием очистившись от лежавших на ней грехов, восходит в рай. Далее он называет свое имя и восхваляет Вергилия. Данте невольно улыбается, видя, что Стаций не предчувствует, что перед ним находится именно Вергилий, и, наконец, называет имя своего учителя. Стаций в умилении готов обнять колено великого поэта, но тот останавливает его. «Томился я великой жаждой тою, что может быть утолена водою, просимую Самарии женой». Вослед вождю я шел над крутизной, скорбя душой, при виде кары строгой постигшей души. Так как у Луки двум путникам под бременем тоски, спешившим вдаль, предстал Христос дорогой, так призрак нам явился. Сзади нас он тихо шел, не поднимая глаз, и лишь тогда увидели мы духа, когда слова его коснулись слуха. Он молвил, — Мир да не спошлет Творец обоим вам. Исполнен уважения, его спешил приветствовать певец и начал так, — В блаженное селение давнидишь ты, откуда изгнан я. Но если вы, — промолвил дух, — не тени, как с быстротой подобной на ступени вы поднялись. И правда не та я, — ответил вождь, Ты видишь начертание, что спутник мой имеет на челе. С блаженными предстанет он в числе Избранников в небесное собрание. Но парка нить еще придет во мгле, Которую для всех готовит Клото. Не кончил он свои земные дни, И дух его, который нам сродни, Не сбросивший еще земного гнета, не отдает пока себе отчета в том, что мы оба ясно сознаем. Вести его к спасению было надо, и призван был из темной бездны ада я для того, чтоб стать его вождем. Но почему всю гору от подножья, омытого волной и до вершин, потряс удар, и тут же в клик один все голоса слились? «Воля Божья на это есть!» — ответил дух. Меж тем я счастлив был, певец вопросом тем, попал в ушко игольное желание и облегчил мне муки ожидания. Дух продолжал. «Лишь Господа глагол всесилен здесь. Иного нет закона, и чей-то дух, сошедший в Божье лоно, Землетрясение это произвел. Бездействует здесь мощная природа, Взошедший по трем ступеням входа Не видит здесь, что падала роса. Дождь или снег Не блещет с небосвода Им дочери тавмантовой краса. Здесь и волна, сухая испарений, Идет не выше третьей ступеней, которая наместнику Петра под подножьем служит. Может быть, гора испытывает снизу потрясение от скрытого в ней ветра, но она в вершине лишь тогда потрясена, когда душа, достигнув очищения, летит к горе. Единодушный клик ее сопровождает в этот миг, влечет ее лишь собственная воля туда, где ждет ее иная доля. И с первых дней туда меня влекло. Но как в былом меня в своих оковах Насильственно удерживало зло, Так и теперь под гнетом мук суровых Удерживала здесь вина моя. Пятьсот уж лет исполнилось, Как я страдаю тут. И с этой лишь минуты Я чувствую, что сбрасываю путы. Вот почему так дрогнула гора, и голосатый слышал, что звучали мольбой о том, дабы из недр печали пришла для всех спасение пора. Так молвил дух. Чем тягостней стома от жажды в нас, тем слаще утолять ее воды струей из водоема. Так я речам не уставал внимать. Поэт сказал, «Теперь мы знаем сети, которые удерживают тут, но почему в течение столетий томился ты, и как тебя зовут?» Ответил дух, «Я жил в эпоху Тита, отмстившего за ту святую кровь, которая Иудою пролита. Я не постиг небесную любовь, но прелестью моей волшебной музы прославился и людям был знаком. Призванный в Рим великий из Тулузы, венчался там я миртовым венком, и стация отчизна не забыла. Воспеты мною фивы и герой, носивший имя славного Ахила, но не успел я кончить труд второй». светильник вдохновения, чья сила столь многие сердца воспламенила. Он для меня был Энеидой той, которая в поэзии святой как мать меня питала и вскормила. И для того, чтобы в веки жить одном с Вергилием, в краю его родном, остался б я на целый год охотно в изгнании. Ергилий мимолетно мне кинул взор, к молчанию пригласив. Но не всегда наш искренний порыв мы властны заглушить, и безотчетно нас выдает улыбка или слеза. Так улыбнулся сам я против воли. И призрак смолк, смотря в мои глаза, и словно в них, угадывая боли, заговорил. «Будь твердым до конца!» Но почему сейчас в чертах лица Улыбки тень я у тебя подметил?» Вторично взор Вергилия я встретил и был смущен. Один молчание ждет, Другому же ответ, наоборот, я должен дать. И вздохом я ответил. Тогда, поняв, учитель произнес, «Ответь ему без страха на вопрос». И я сказал, Улыбкою моею ты удивлен, но удивить успею тебя вдвойне. Узнай же, кто ведет меня наверх, Вергилий славный тот, которого ты почитаешь свято, Чьим гением ты вдохновлен когда-то, Воспел достойно смертных и богов? Когда его в беседе ты коснулся, Невольно я при этом улыбнулся, Поверю, дух, ты правде этих слов. И, преклонившись, Стаций был готов уже обнять учителя колени, но тот сказал, оставь мы оба тени. И Стаций встал ему, проговорив, пойми же, как могуществен порыв любви моей к тебе, когда всецело тщеславие земное позабыв, едва не принял тени я за тело.